Глава 108 Мазарин и Аркадиус условились встретиться около дома 75 на улице Галанд. Антиквар ждал на углу, держа в руках драгоценный ларец. Дом выглядел по-новому. Закатные лучи окрасили охрой брусчатку тротуара, прежде покрытого лавандой. Ты готова? спросил старик. Что вы, Аркадиус? «Разве можно подготовиться к таким вещам? Я не знаю, что почувствую, когда войду». Они рука об руку дошли до подъезда. Вступив за порог, Мазарин поняла, что дом очень изменился. Или, возможно, это она сама изменилась. В 24 года она чувствовала себя совсем взрослой. Любовь сделала ее мудрее и печальнее. «Вы принесли цветы» прошептала девушка, указав на нежно-сиреневый букет, украшавший стол. «Лаванда. Из Прованса. По крайней мере, так сказали в цветочной лавке». Мазарин ответила ему благодарной улыбкой. «Ключ у тебя?» — спросил старик. «Подождите». Мазарин бросила сумку на стул и пошла к дверям, продолжая говорить на ходу. «Я долго хранила его под подушкой» а потом нашла более подходящее место. Я сразу подумала, что это непростой ключик, раз он был в руках усиенный. Мазарин медленно поднялась по лестнице. Навстречу ей слетались воспоминания. Сама того не желая, она сразу направилась в комнату святой. Там ничего не изменилось. Девушка открыла шкаф, на мгновение вообразив, что увидит Сиенну, но за дубовыми створками было пусто. При виде старого убежища сердце Мазарин на секунду остановилось. — Мазарин, все в порядке? — Я сейчас. Калаш, в котором был спрятан ключ, висел в спальне, рядом с портретом Кадиса. Живописец по-прежнему улыбался с фотографией, но в глубине его взгляда девушки почудились Затаенные слезы. Она услышала знакомый звучный голос. «Запомни, малышка, настоящий художник не умирает. Его душа остается с нами навсегда». Жизнь Казиса продолжалась, не только в его картинах. Через несколько минут Мазарин спустилась на первый этаж, сжимая в руке ключ. «Мне пришлось очистить его от засохшей краски», — объяснила она. Антиквар внимательно осмотрел ключ. Тот самый символ. Он указал на крошечное клеймо на одном из зубчиков. Аркадиус вставил ключ в замочную скважину и попытался повернуть, но ларец не поддался. «Наверное, это не тот ключ?» — предположила Мазарин. «Должен быть тот. Он идеально подходит к замку». Старик вытащил ключ и попробовал снова вставить. — Да, и я, — попросила Мазарин, когда у него снова ничего не вышло. Мазарин принялась изучать ларец. Он был образцом тончайшей ювелирной работы. Кованую крышку украшал большой рубин, похожий на каплю крови. Под ним виднелась надпись. — Не спи, пробудись, не спеша. Эти слова показались девушке знакомыми. Подумав с минуту, она вспомнила окситанскую песню, которую пела когда-то под аккомпанемент Мандоры. Ларец просто спал. Его надо было разбудить осторожно, потихоньку. Знать бы еще как. Наверное, нужно действовать аккуратно и медленно. В конце концов Ларец откроется сам собой. Мазарин сосчитала зубчики на ключе. Их было шесть. Она вставила в скважину первый из них и осторожно повернула. Изнутри послышался краткий мелодичный звук. Девушка просунула ключ немного дальше и снова повернула. Ларец отозвался более высокой нотой. Шесть слов, шесть поворотов. С последним поворотом должна прозвучать последняя, седьмая нота. В голове у мазарин звучала окситанская песенка. Замок постепенно поддавался. Крышка ларца медленно поднялась, и на изумленную мазарин пахнула влажной землей и лавандой. Под покрывалом из сухих синих цветов лежала старинная тетрадь в кожаном переплете со знаком «Арс Амантис», выжженным на обложке. «Возьми же ее!» — прошептал Аркадиус. Девушка достала тетрадь. Она была перевязана прочным шнурком. Мазарин молча размотала его и открыла тетрадь. То был подлинный шедевр. Листы пергамента тончайшей выделки украшали дивные, алые с золотом миниатюры. Каждый штрих пера и мазок кисти свидетельствовал не только о мастерстве — но и о безупречном вкусе и художественном чутье. Миниатюры иллюстрировали историю, написанную по-окситански, каллиграфическим почерком. Мазарин приступила к чтению. Она читала бегло и понимала каждое слово, будто окситанский был ее родным языком. Повествование велось от лица самой Сиенной. Антиквар молча сидел рядом. Так прошло несколько часов — Стемнело, наступила ночь, потом снова взошло солнце, утро, день и опять ночь, и вдруг Мазарин разрыдалась.